Глава 18. Как только Виктория и Рэй оказались за дверью столовой, они с такой поспешностью отдернули друг от друга руки, словно для каждого из них второй в паре был отлит из раскаленного металла. Вслед за чем, шагов 10-12 по пустынному холлу замка, они прошли, смотря строго вперед. в наэлектризованной их враждебностью и недоверием тишине неосознанно потирая при этом те участки кожи на их руках, которые только что соприкасались. Переведя дыхание, которое почему-то вело себя так, словно бы она прошла не 10 шагов, а пробежала как минимум стометровку первой заговорила виктория если ты вдруг подумал, что я зарабатываю баллы в твоих глазах, то не лести себе мне по-прежнему плевать на тебя. я сделала это только ради отца. Насколько смогла холодно, заявила она, настороженно покосившись на него. Рэй презрительно фыркнул. «Ради отца! Фрррр! Оставь это лицемерие для кого-то другого, Тори. Для того, кто не так хорошо тебя знает. Что же касается меня, то я прекрасно знаю, что ты все и всегда делаешь только ради себя. Да, ты стала умнее, Тори, и теперь действуешь тоньше, но я по-прежнему вижу тебя насквозь. Думай, что хочешь». огрызнулась она. «Как я и сказала, мне плевать». «В чем-в чем, а в этом я не сомневаюсь», заметили ей. «Тебе на все и вся плевать, кроме себя». «Ты повторяешься?» «Что, пластинка заела?» парировала она. «Мы сейчас только вдвоем, потому признайся уже, что ты ненавидишь меня лишь за то, что тебе приходится делиться со мной наследством, которое ты бы хотел целиком и полностью загробастать себе». «И при этом заметь, я молчу о том, что ты хочешь целиком и полностью загробастать мое наследство, которое принадлежит мне по праву рождения». Как немало значило мнение Виктории для Рея, однако эти ее слова задели его заживое. «Во-первых, для молчащей ты слишком громко говоришь, а во-вторых, ты прекрасно знаешь, за что я тебя ненавижу», – прошипел он. «Конечно знаю», – легко согласилась Виктория. И я только что озвучила причину. И ты еще называешь лицемеркой меня. Ты, который годами изображает из себя благородного, кристально честного и добропорядочного. Ты, который ради наследства годами окучивает моего отца, прикидываясь любящим сыном. Ты. Она обвиняет его в корыстолюбии и непорядочности. Она обвиняет его. Это было уже слишком. Этого стерпеть Рэй уже не мог. Он развернулся, в мгновение ока преодолел разделяющие их два шага и, схватив ее за плечи, втолкнул в очень кстати оказавшуюся рядом дверь кладовой. «Что вы делаете? Отпустите меня!» Испуганная Виктория судорожно хватала ртом воздух. «А на что это похоже?» — поинтересовался у нее злым голосом рей Он стоял так близко, что, когда он говорил, она ощущала на губах его мятное дыхание. «Хорошо, хоть не чесночное?» С облегчением подумала она и тут же мысленно прикрикнула на себя. Нашла о чем думать. «Тебя, возможно, сейчас убивать будут. И вообще не думать нужно, а вопить, насколько хватит легких, зовя на помощь». И она открыла рот, чтобы завопить. Но зажавшая ей рот в ту же секунду, большая мозолистая мужская ладонь этому воспрепятствовала. «Мам-мам-мам! Мам-мам-мам!» только и смогла издать она вместо «помогите, спасите». «Какой бы я ни был, но не я, а ты, дорогая моя, пыталась отравить своего отца», — прошепел он. При этом презрение в его голосе с лихвой хватило бы на то, чтобы утопить в нем не только город или страну, но целую планету. Виктория почувствовала, что она не побледнела, а побелела, Разумеется, она не могла видеть, каким стал цвет ее лица, но впервые в жизни она физически ощутила, как от ее лица отлила, как ей показалось, вся до единой капли кровь. мэ мэ мэ мэ, мэ, мэ, мэ, мэ, мэ, мэ» пытаясь сказать, «Нет, нет, нет, ты лжешь, я не могла, я бы никогда, я бы ни за что!» Забилась она раненой птицей в его руках. «Хммм, возможно, ты и в самом деле потеряла память». Увидев в округлившихся от изумления глазах своей сводной сестры не испугали злость, как он рассчитывал, а искреннее неверие и возмущение заметил рей «Что ж, в таком случае сообщаю, что с моей памятью все в полном порядке, и если будет нужно, я с радостью предоставлю ее менталистам Виджелеса». «Для подтверждения моих слов, и то, что это весьма болезненная, а порой и чреватая неблагоприятными последствиями процедура, меня не остановит». «Да-да», — усмехнулся он, — «вот почему ты уехала семь лет назад. Я видел, как ты что-то добавила в чай своему отцу и проследил за тобой до самой его спальни». спальни, в которой с момента смерти твоей матери он спит один осколки этой чашки, кстати тоже до сих пор хранятся у меня примечание виджелес или городская стража патрулировали улицы и могли проводить первичные расследования арестовывать подозреваемых и передавать их в руки подисты или магистров для дальнейшего судебного разбирательства конец примечания Снова промычала Виктория, пытаясь сказать, что она не верит ни одному его слову. «Хорошо, я сейчас тебя отпущу», интерпретировав ее мычание по-своему, сказал Рэй, и, собственно, отпустил. «Я не верю тебе», тут же категорично заявила Виктория. «Я не могла. Я бы никогда. Мой отец хороший человек, и он любит меня. Зачем бы я стала это делать?» — спросила она, убежденная, что приводит неоспоримые аргументы в доказательство своей невиновности и того, что он лжет. «Затем, что тогда ты думала, что сможешь стать наследницей Дэвида только после его смерти?» — сухо ответил Рэй. «Что? Чтобы стать наследницей?» — фыркнула Виктория. «Ты меня совсем за идиотку держишь? Все, чем бы я стала, это арестанткой, а не наследницей!» «Какой бы беспринципной и алчной я ни была, я не могла не понимать, что первый на кого пойдет подозрение в убийстве моего отца, будут его ближайшие родственники, то есть я и ты. Поэтому придумай что-нибудь более правдоподобное». рей задумчиво нахмурился. «Хм, похоже, ты и в самом деле ничего не помнишь». «Нет, не помню», — огрызнулась девушка. «Сколько раз можно повторять?» «В таком случае...» «Думаю, тебе приятно будет узнать, что я не держу тебя за идиотку, и что если бы тебе все удалось, то стать ни арестанткой, ни каторжанкой тебе не грозило, потому что на чашке нашли бы мои отпечатки». «Откуда ты знаешь? Отпечатки же не видно невооруженным глазом», скептически уточнила Виктория, не желая верить в то, что она когда-либо была способна на такую подлость. «Как я и сказал, я никогда не считал тебя идиоткой», усмехнулись ей в ответ. «Алчной, беспринципной, аморальной, да». «А вот идиоткой? Нет, никогда». «Так уж случилось, что вот уже много лет я дружен с подистой Арканцией и...» «Подистой?» — недоуменно переспросила Виктория, услышав незнакомое слово. «Да», неправильно поняв ее вопрос, снова усмехнулся собеседник. с тем самым подистой, который глава стражи и старший судебный исполнитель нашей славной республики. Нет, конечно же, я не обратился к нему напрямую, предупреждая следующий ее вопрос, сообщил он. Я просто воспользовался нашей дружбой, чтобы проверить пальчики на осколках, которые остались от моей чашки после того, как ты ее типа случайно уронила в ответ на мою просьбу отпить из нее глоточек.